Сад Эпикура. А кому не по плечу была упрямая добродетель стоиков, те могли искать счастье в философии эпикурейцев. Эпикур, эпикурейцы, эпикурейский. Эти слова, может быть, не раз попадались вам у Пушкина и у других писателей. Обычно они там означают привольную жизнь, полную наслаждений. Эпикуреец — Это тот, кто живет припеваючи, знает толк в удовольствиях, изнежен, благодушен и добр. Настоящий эпикур действительно был благодушен и добр, но в остальном он был мало похож на этот образ. Это был больной человек с худым, изможденным лицом, всю жизнь страдавший от камней в печени. Он почти не выходил из дому, а с друзьями и учениками беседовал, лежа в своем афинском саду. Питался он только хлебом и водой, а по праздникам еще и сыром. Он говорил, кому мало малого, тому мало всего. И добавлял, кто умеет жить на хлебе и воде, тот в наслаждении поспорит с самим Зевсом. Эпикур действительно считал наслаждение высшим благом. Но наслаждение наслаждению – рознь. Каждая из них требует усилия. И если усилие требуется слишком большое, то лучше уж такого наслаждения не надо. Может быть, вино и сладости вкуснее языку, чем хлеб и вода, но от вина потом кружится голова, а от сладости болят зубы. Так зачем? Настоящее наслаждение. Это не что иное, как отсутствие боли. Когда после долгого мучения боль тебя отпускает, то бывает мгновение несказанного блаженства. Вот его-то, мудрецу, и хочется продлить на всю жизнь. Старый Аристип, считал себя учителем наслаждения, но он был здоровый человек и этого счастья даже не представлял. Поэтому главное, чем должен дорожить человек это покой. Мировая жизнь игра случайностей, и каждая случайность может больно задеть человека. Особенно будет мудрец уберегаться от государственных забот. Ушаниты усилий требуют много, а наслаждения приносит мало. Живи незаметно. Вот главное правило Эпикура. Современников оно возмущало. Как? Ведь это значит сказать «Ликурк, не пиши законов!» «Тимолеонт, не свергай тиранов!» «Фемистокл, не побеждай азиатов!» И ты сам, Эпикур, не учи друзей философии. Живи в одиночку, люби друзей, жалей рабов и сторонись чужих, и ты убережешь свое наслаждение малым. Так эпикурейцы и жили». О них даже не рассказывали анекдотов, как о стойках и всех других философах. Необразованным людям не дает покоя страх богов, страх смерти, страх боли. Для философа и этого не существует. Боги блаженны, а раз они блаженны, то они не знают никаких забот и уж подавно не вмешиваются в нашу человеческую жизнь. Они тоже, как мудрецы, живут незаметно где-то в мировых пространствах, наслаждаются нерушимым покоем и только говорят сами себе «мы счастливы». Смерть для человека не может быть страшна. Пока я жив, смерти еще нет, а когда наступила смерть, меня уже нет. Боль тоже не заслуживает страха. Непереносимая боль бывает недолгой, а долгая боль переносимой, потому что смягчается привычкой. Следить за своей болью Эпикур умел. Когда он почувствовал, что боль дошла до предела, он написал письмо другу. «Пишу тебе в блаженный и последний мой день. Боли мои уже таковы, что сильнее стать не могут, но их пересиливает душевная моя радость при воспоминании о наших с тобой разговорах». Лег в горячую ванну, выпил неразбавленного вина, попросил друзей не забывать его уроков, И умер. О том, как устроен мир, Эпикур много не задумывался, ведь от этого его покою и наслаждению не было ни лучше, ни хуже. Вслед за Демокритом он представлял себе, что мир состоит из атомов. Это потому, что толчая атомов казалось ему похожа на толчую людей, таких же отдельных, замкнутых и больно задевающих друг друга. Но Демокрит был самым любознательным из греков, интересовался причинами всего, что есть в природе. А Эпикур равнодушно принимал любые объяснения, лишь бы они не требовали вмешательства богов в нашу жизнь. Может быть, небесные светила меж закатом и восходом гаснут и загораются вновь, как светильники у заботливой хозяйки. А может быть, горя обходят землю с другой стороны. Может быть, гром бывает от того, что это ветер рвется меж туч, а может быть, это тучи рвутся по швам. А может быть, это тучи твердеют и трутся жесткими боками друг от друга. Может быть, землетрясения бывают от подземного огня, от подземных ветров, от подземных обвалов земли. Лишь бы только не от Посейдона землеколебателя. Если уж продолжать наклеивать ярлыки на философские системы, то об эпикурействе можно сказать «это философия обывателя». Не прихлебателя, который клянчит, не труженика, который вырабатывает, а именно обывателя, который немножко имеет, большего не хочет, никого не обижает и думает только о том, что его хата с краю. Эпикурейцев не уважали, но их любили. Они были добрые люди, а их соседям-стойкам, например, доброты явно не хватало. Кто уставал от жизни, тот приходил к эпикурейцам. Они гордились, что к ним... Из других философских школ перебежчиков было много, а от них никого. Пока у людей была вместо философии мифология, она представляла им мир большой семьей, где царствует обычай. Философия от Фалеса до самого Аристотеля представляла мир большим городом, где царствует закон. Теперь у эпикуры и у стоиков этот мир рассыпался на частицы, меж которыми властвуют случай. И перестроился в мировое тело, закон которого – судьба. Это значило, что маленьким греческим государствам настал конец. Они теряются и растворяются в больших мировых державах – македонской и римской.